Глава четвертая. Есения. Домой возвращаюсь только к вечеру, уставшая до невозможности. Принимая ванну, размышляю над словами Беркута. Это и впрямь чёртово рабство. Кристина дрессирует не только свой персонал, который, кстати говоря, и без её подсказок работает профессионально и слаженно, но Беркутовой нужно держать всё под контролем. Представляю, как сильно это раздражает её подчинённых. К несчастью, я также попадаю под горячую руку своей заказчицы. Спустя час выхожу из ванной, набираю номер мамы и жду, когда моя родительница соизволит ответить на звонок. «Слушаю», — быстро отвечает мама. «Мама, это я тебя слушаю», — Облегченно качая головой произношу я. «Несколько раз звонила тебе, распереживалась». «Яся, да что со мной будет?» — усмехается мама. Все отлично. Мы пальчиковыми красками Сонешка, рисовали» пока я отмылась от них. По голосу слышу, как она улыбается. «Мамочка, как же мне повезло с тобой». «Ну ладно, тебе хватит. Смущаешь меня». В этот момент я представляю выражение ее лица и образовавшийся румянец на щеках. «Расскажи лучше, как работа. Раньше сумеешь закончить?» «Боюсь, что нет. Она хочет видеть меня утром, днем и вечером. Я должна присутствовать на всех формальных и неформальных встречах». Я закатываю глаза, но мама, конечно же, не видит этого. «Знаешь, кто моя заказчица?» «Высокомерная заносчивая стерва?» Мама посмеивается надо мной. «Пока еще не поняла», — пожимая плечами я. «Она супруга Влада Беркутова». В трубке повисает продолжительное молчание. Мама, по всей видимости, тоже не очень-то часто смотрит русский канал. «Для моей родительницы семья Беркутовых слишком далека от идеала, но как ни крути, я уверена» что она до сих пор что-то чувствует к отцу Влада. Мама одинока. Она целиком и полностью погружена в воспитание единственной любимой внучки. «Мам, алло, ты здесь?» — спрашиваю я. «Да. Медленно прихожу в себя», — сипло произносит она. «Я так надеялась, что нам никогда больше не придется видеть эту семейку, тем более так тесно пересекаться с кем-то из них. Ты видела Влада?» «Да», — коротко отвечаю я. «Ладно, я не буду тебя ни о чем расспрашивать, дочка. Ты уже взрослая и понимаешь, что для тебя лучше», — Твердым голосом говорит мама. «У тебя замечательный муж, который сдувает пылинки и носит на руках. Вы воспитываете прекрасную дочь». «Но не его, мам. Соня, не его, дочь», — отрывисто произношу я. «Ты при любом удобном случае напоминаешь об этом, Есения», — вздыхает. И только благодаря тебе я никогда не смогу забыть об этой семейке. Ну уж прости, мамуль. Улыбаюсь я, понимая, что она не со зла. Так уж вышло шесть лет назад. Зато какая она у нас красивая, дочка. Это порода Беркутовых, как ни крути. Зато глаза мои. Усмехаюсь я, потому как Соне действительно достался от меня только цвет глаз. Во всем остальном — копия Влада. Ладно. «Передай моей малышке, я перезвоню позже. Не буду вас отвлекать». «Хорошо, Сеня. И будь осторожна». Ласково говорит мама. «Сети Беркутовых очень прочные. Не попадись снова». «Пока, мам. Целую». Я кладу трубку, тяжело вздыхая. Встретившись с Владом, вновь чувствую себя живой. Во мне просыпаются давно забытые чувства, которые никогда и ни с чем не смогут сравниться. У меня есть прекрасный муж, ставший другом для меня и отцом для моей девочки, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Так же и с моим сердцем. Песня под названием «Влад Беркутов» снова звучит из любого утюга. И я точно знаю, что моё возвращение в столицу бесследно не пройдёт. В первую очередь для меня самой. Я набираю знакомый номер телефона, испытывая чувство вины. Я уже сутки в городе, но до сих пор не позвонила лучшей подруге. «Сеня?» — она отвечает на видеозвонок и хмурит брови. «Ты где? Не может быть!» — восторженно кричит подруга в трубку. «Ты вернулась! Наконец-то!» «Катюша, привет!» — смеюсь ей в ответ. «Как же я соскучилась по тебе!» «Мы не виделись два года, Сень!» Катя ходит с телефоном по комнате, и я никак не могу разглядеть ее, так как экран трясется. «Соболева, дай-ка поглядеть на тебя, не тряси мобильник!» Шуточным тоном приказываю я. «Ты занята сейчас? Может, встретимся? Я заеду. Как раз собиралась ехать на ужин». Подруга присаживается на диван, и я наконец-то могу поймать фокус на ее лице. «Я с радостью», — отвечаю. «Мелкая с тобой прилетела?» «Как же я по ней соскучилась!» — протягивает Соболева. «Нет, она дома. Я всего-то на пару недель по работе». «Так, ладно. Все обсудим при встрече. Жду тебя. Я живу в квартире Димы». «В вашей квартире, Сень», — поправляет меня подруга. «Нет, Кать. Я разделяю понятие «моё» и «наше». «Забавная ты». «Вы же муж и жена», — восклицает Катя и тут же добавляет. «Через полчаса буду». Мы стоим возле автомобиля Соболевой и никак не можем отправиться в ресторан, который Катя заказала по пути ко мне. Поток слов не прекращается и мы рассказываем друг другу все, что произошло за последний месяц, потому как в течение этого времени никак не удавалось созвониться. «Ненавижу эту разницу во времени», — восклицает подруга, крепко обнимая меня. «Ладно, пора ехать. С утра ничего не ела. Катя прибавляет громкость, и мы поем нашу общую любимую песню. Скорее даже орём Вспоминая беззаботные студенческие годы, как Катя стабильно раз в месяц отрывала меня от учебников и тащила куда-нибудь развлечься. Губы непроизвольно расплываются в улыбке. Если бы не она. Ресторан, который выбрала Соболева, довольно пафосный. Хорошо, что Катя успела написать мне сообщение, предупредив, как нужно одеться. К сожалению, в моем гардеробе оказалось лишь одно подходящее платье. Но зато какое! Черного цвета с интригующим разрезом вдоль правого бедра и открытый спиной до самой поясницы. Мы подъезжаем к ресторану около девяти вечера. На парковке лишь одно свободное место. Здесь всегда полно народа. Катя медленно паркуется, после чего глушит двигатель. «Его не так давно открыли?» — спрашиваю я, выходя из автомобиля. «Года три назад?» Но даже в будний день здесь не так-то просто забронировать столик. Подруга берет меня под руку, улыбаясь. «Но когда есть связи, то все решаемо». Отличные связи у тебя, Соболева. Я открываю двери в ресторан, и подруга проскальзывает внутрь. Здесь два зала. Мы проходим в первый из них и занимаем столик, рассчитанный максимум на троих человек. Озвучиваем заказ официанту и продолжаем болтать обо всем на свете. В общем, подруга, он не оказался героем моего романа, поэтому я отправила его в Освояси. Соболева допивает второй бокал красного вина. Зачем мне Альфонс? «Мало того, что я его, можно сказать, содержала, на работу устроила, так еще и в ресторане должна за нас двоих платить. Ну уж нет». «Ну и на кой он тебе сдался?» «Спрашиваю я, забирая бокал». «Тебе, похоже, хватит, подруга». «Не хватит», — забирает бокал и делая глоток морщится. «Ну вот скажи, Сеня, что со мной не так? Мне просто не хотелось быть одной. Я буквально погибаю от одиночества. Мне хочется мужа, детей, полноценную семью». Почти хнычет подруга. «Кать...» Я беру ее за руку. «Уверена, что в скором времени у тебя все будет». «Ты видела этого?» «Знаешь, он женится!» Мямлет заплетающимся языком Соболева. И я понимаю, о ком она говорит. «Теперь знаю. Они ведь давно вместе. В этом нет ничего удивительного». Пожимаю плечами я. «Кать...» «Неужели ты до сих пор сохнешь по Лесянскому?» «Ни по кому я не сохну». Резко говорит подруга, будто приходя в себя и надевая маску полного безразличия ко всему. «Вот она причина, почему ты до сих пор одна, Кать», продолжаю я. «Пока он будет жить у тебя в голове и сердце, ты ни с кем не сможешь построить отношения». «Ладно, я сейчас вернусь». «Где здесь уборная?» «Заходишь во второй зал, проходишь метров десять. Слева будет дверь». «Поняла. Не скучай». Улыбаюсь я и удаляюсь в нужном направлении. Второй зал по размерам примерно такой же, как и первый, но значительно отличается. Здесь преобладает совершенно другой стиль, но атмосфера самая, что ни на есть, приятная. На небольшой сцене приглашенная певица готовится к выступлению. В этом зале нет ни одного свободного места. Бросаю быстрый взгляд на столики и цепенею. Беркутов и Лесянский, очевидно, со своей будущей женой, Громко смеются в двух метрах от меня, а я не могу пошевелиться, во все глаза разглядывая счастливые лица этой четверки. Есения! восклицает Кристина, случайно кинув взгляд на меня. Лисы и его невеста мгновенно оборачиваются, а Владу настолько безразлично мое присутствие, что он даже не смотрит в мою сторону. Мужчина поднимает бокалы и делает пару глотков. Всем здравствуйте! Натянуто улыбаюсь я. Сколько лет, сколько зим! Костя встает со своего места и подходит ко мне. Несколько секунд смотрит на меня, не моргая, после чего крепко сжимает в объятиях. «Ты невероятно красива, Сеня. Какими судьбами?» «Я работаю на Кристину», — едва слышно произношу я. «Вот дела», — восклицает он, оборачиваясь к своей компании. «Крис, я тебя поздравляю. Я видел работы Есении. Они великолепны», — добавляет он, после чего его взгляд возвращается ко мне. Сень, Это что-то неповторимое. Впрочем, как и ты сама. Я никогда не слышала такого количества комплиментов за две минуты от самого Кости Лисянского, — усмехаюсь я. Стараюсь держать ситуацию и свое сердце, которое от волнения едва не выпрыгивает из груди, под контролем. «Люди меняются», — Серьезным тоном говорит он. «Ты так думаешь?» — Удивленно спрашиваю я. «Помнится, некоторое время назад ты считал по-другому». Вот поэтому я и говорю, что людям свойственно меняться. И не только внешне. Улыбается он и, схватив за руку, ведет меня к их столику. Идем, представлю тебя своей будущей супруге». Я знакомлюсь с Лерой, после чего спешу откланяться. Облегченно выдыхаю, только закрыв за собой дверь уборной и прислонившись к ней спиной. Мне не нравится, что сердце так реагирует на этого человека. И пока я не представляю, как вычеркнуть Беркутова из моих мыслей.